«Вытащи меня!» Все ли вызовы на дом обоснованы? Ха-ха и еще раз ха. Если бы вызывали только по потребности, терапевты бы так не упахивались. В самые суровые ковидные часы даже находили бы время выпить чаю и подкрепиться. Вызов врача на дом? Увы, сервис. Участковый терапевт, обслуживающий персонал. Как курьер по доставке пиццы или продуктов из супермаркета. На каждом участке, как в часах, есть своя кукушка, что напоминает о себе, если не ежечасно, то ежедневно. Устойчивый ряд фамилий передается из уст в уста от опытных терапевтов к молодым, чтобы знали, будет вызывать, как в магазин ходить, независимо от самочувствия, потому что приспичило поговорить, разогнать паническую атаку, померить давление или вовсе рецепт на клофелина товарить. Козееву знали все. Некогда интеллигентная женщина болела тяжело и мучительно. Неврологическое заболевание почти полностью ее обездвижило. Выдавались, правда, хорошие часы, когда она могла перемещаться в пределах комнаты. Но чаще-таки были плохие. Когда ни повернуться, не встать, не подвинуться, ни на ведро присесть. Усугублялось все тем, что Козеева была не только больной, но и одинокой. Из родни седьмая вода на киселе, из друзей только соседи. Да и те работают. Соцработники, правда, посещали Козееву ежедневно, но не останутся же они на ночь. Козееву было бы бесконечно жаль, если бы не скандальность и патологическое желание насолить во что бы то ни стало. Подвинуться на кровати она не могла, но до телефона дотягивалась исправно. И начиналась ее бурная деятельность. Не пришел на актив по 0 три На тебе жалобу. Говорил ненадлежащим тоном. у у получи, фашист, гранату. Позвонил после актива с вопросом, нужен ли врач. А как же не нужен-то? Разве бывает иначе? Каждый участковый терапевт нашего отделения хотя бы раз получал от Козеевой по мозгам. В списке вызовов ее фамилия фигурировала ежедневно. Иногда по три раза. Два актива и самовызов. Еще и позвонит в 2-3 часа дня, напомнит о себе, коли терапевт не дошел. Вот какая была. С фактом наличия Козеевой мы просто мирились. На участке Козеева очень долго не было врача. Оттого каждый день в 11.00 мы играли в русскую рулетку. Не возьму я девятый участок, там Козеева опять. Я лучше завтра. А завтра она, думаешь, не вызовет? Давай поделим. Только Козееву тебе. Отлично, беру одну Козееву, а ты три оставшихся вызова. Однажды в грустную эпоху, когда в дежурные дни мы шагали по вызовам ножками, Козеева не отпускала меня целый час на четырнадцать оставшихся вызовов. Требую пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. — Голова раскалывается, — плакала она. Целый час не могла сдвинуться с места. Не то что лечь. — Разве я могу помочь? — спросила я, стараясь не дышать. Амбре в Козеевской квартире царило такущее, что воздух можно было резать кубиками. — Если только и буклинчик от головной боли выписать. — Радость движения я вам при всем желании не верну. — Мне нельзя и буклин! У меня больной желудок. Парацетамол. И от него болит. Ножпа. Хватит издеваться, доктор, — злилась Козеева. Это ножпа ваша, как мертвому припарке. Объясните толком. Тут закипала и я. Чего вы сейчас хотите от меня? Конструктивно, словами. Козеева пускала слезу. Но вы же врач. Вам лучше знать, как помочь. Давайте оформлю вызов на невролога. Выходила я из положения, поглядывая на часы. «Уж лучше пособачиться с коллегой. Продуктивнее». «Давайте!» Тут же расцветала Козеева. Мы старались лишний раз не гонять узких специалистов по адресам, но иной раз сами создавались необоснованные вызовы. В другой дежурный день Козеева уговорила меня поднять и пересадить себя. При этом я подорвала спину и еще две недели ползала по адресам, согнувшись в три погибеля. Непредсказуемость Козеевой зашкаливала. Иногда она требовала госпитализации, да чтоб не по 0,3, а непременно в зеленую рощу. Примечание. Зеленая роща — неофициальное название госпиталя для ветеранов в городе Саранск, которое часто используют в разговоре жители Мордовии. И чтоб не планово, а вот прям сейчас. И чтоб на скорой туда доставили, а кинотакси. Еще один случай не укладывается в моей голове до сих пор, хотя прошло немало лет. Прихожу, значит, я к Козеевой, смурная чувство обреченности и тоски. Открываю незапертую дверь и, не разуваясь, заваливаюсь к пациентке. Сей маршрут сквозь сеть запыленных комнат мы знали на зубок. Амбре в тот день стояла особо невыносимая. Не продохнуть, взмахнешь руками, воздух колышется, как холодец. Картина маслом. Сидит Козеева на кровати, а на лице вся скорбь котейки и Шрека. «Вытащи меня!» — только и молвит жалобно. Только тогда замечаю, что Козеева сидит в продуктах своей же жизнедеятельности. Чувствую брезгливость, ярость и дикое унижение. Но надо держать себя в руках. Возможно, положение безвыходное. «Так вы и вызвали для этого?» — удивляюсь я. «Да. Час назад была скорая. Отругали и ушли. А я так и осталась. А кто этим обычно занимается?» «Соседка. Она ушла на рынок. Родственники. Заняты. Соцработник. Позже придет. Мне что, тогда до вечера сидеть?» Кое-как пересадила-таки я ее на соседнее незапачканное место. Позвонила ухаживающим, а она вместо человеческого спасибо. «Что ж я грязная, что ли, буду сидеть? Меня вытереть нужно. Врача на дом вызывают не для того, чтобы вам марафет наводить. Не выдерживаю я». — Знали же, куда шли! — продолжает ворчать. — Клятву Гиппократа давали! Возможно, я поступила негуманно. Не удивлюсь, если меня осудят. Но я ушла. Просто развернулась и ушла, игнорируя упреки, летящие в спину. И да, жалоба на меня прилетела на следующий день. Между милосердием и танцем с бубнами есть граница, важно ее чувствовать. Не прогибаться, действовать по регламенту. Уступишь раз, уступишь два. Затопчут и поедут на тебе, даже не умея двигаться. Участковый терапевт, прежде всего, человек. Я никогда и никому, даже заклятому врагу под страхом расстрела, не пожелаю такой судьбы, как у Козеевой. Но от чего то совсем не жаль мне ее.